Прошло и получаса, как дом опустел, а лошади уносили Никушу все дальше и дальше, в то время как сердце его оставалось там, в маленьком доме, составленной им больной матерью. Чтобы лучше думалось, он закрыл глаза и откинул голову на подушке. Отец и друг ему не мешали, У каждого из них тоже было о чем подумать. У Каримского не выходили из головы Вчерашнее письмо и скорая встреча с Адамом Орловским. А Аурелий, тот готовился к борьбе, Из которой он непременно, Хотел выйти победителем. Он знал, что в нем самом силы мало. Знал, что любовью к Орловским отплатить за то, в чем они провинились перед его отцом, его матерью, и перед ним самим будет трудно. Но он намеревался поступить по-христиански и верил в победу и в помощь Господа. Ах, каким чудным было это путешествие в майский день. Как жаль, что путешественники этого не замечали. Лишь к вечеру они прибыли в горку, потому что по пути Отдыхали на станции, заменив лошадей. Здесь Каримский зашел в гостиницу. Николай попросил закрыть экипаж. Выходить ему не хотелось. Аурелий, достав блокнот, стал рисовать развалины старой гусистской церкви на противоположном холме. Вдруг он услышал стук колес. Перед гостиницей остановились дрожки приехавшая с вокзала. С дрожек сошел господин в элегантном дорожном костюме. От нечего делать доктор Лермонтов стал рассматривать путешественника. Он был среднего роста, строен, лет сорока с лишним, волосы и борода светлые, глаза голубые, высокий лоб. Губы приехавшего выдавали энергичную натуру. В разговоре с кучером он был немногословен. Безупречно говорил по-немецки. Аурелий все еще смотрел ему вслед, когда тот уже скрылся за дверью гостиницы. Через несколько минут этот человек сидел в столовой. Он заказал себе ужин так же, как и сидевший за другим столом пан Каримский. Перед последним лежала газета, но он не читал а высчитывал что-то на ее полях. Вновь прибывший также достал свой блокнот и стал что-то писать. Они едва заметно поприветствовали друг друга, как это принято в гостиницах. Больше они друг друга не беспокоили. Поданная еда обоим не понравилась. Вдруг незнакомец поднялся. Позвольте вопрос, пан. Вежливо обратился он к Каримскому. Пожалуйста. Далеко ли отсюда деревня Боровце имени Горка? Горка. Около двух часов езды. Благодарю. Незнакомец поклонился. Простите вопрос, является ли... «Горка» или «Боровце» целью вашего путешествия? «Да». «Позвольте мне спросить, что ведёт вас в это захолустье?» Допытывался Каримский, с трудом сдерживая своё любопытство. «У меня там дочь», — ответил незнакомец, вежливо улыбаясь. Но его улыбка вдруг исчезла, потому что настал его черед заинтересоваться своим собеседником. — Кто у вас там? — переспросил Каримский. — Я сказал уже, дочь. — А почему вам это кажется странным? — спросил, наконец, незнакомец, гордо выпрямляясь. — Потому что этого не может быть. Как мне известно, владелицей горки является Маргита Орловская. А другой дамы, могущей быть вашей дочерью, там нет. Я не сказал, что она моя родная дочь, но надеюсь, что ваша милость не может оспорить мое право отцовства относительно этой дамы, мать которой моя жена. Ведь я воспитал ее. Но что с вами? Барон Райнер приблизился к смертельно побледневшему Каримскому. Ничего. Ничего произнес Каримский, отстраняясь. Как бы дела ни обстояли, я никогда не позволю вам, господин барон, притязать на мою дочь. Каримский невозможно. Барон Райнер отступил на шаг, и двое мужчин смерили друг друга взглядами, которые пером описать невозможно. Барон первым овладел собой. Во всяком случае, было бы хорошо, если бы мы с вами никогда в жизни не встретились. И эта встреча не должна была состояться. Меня не уведомили, что пан Каримский в отъезде. Но раз так вышло, я могу и не ехать в горку. Два отца не могут быть гостями своей дочери, это ясно. То, что я хотел узнать у Маргиты, мне может сказать и пан Каримский. И мы навсегда разменемся. Под влиянием присутствия духа барона Райнера Каримский также успокоился, несмотря на то, что его положение было крайне неприятным. Что он думал? Какого мнения о нем мог быть новый муж его бывшей жены, если он ее любил? и верил ей что пан барон желает узнать у моей дочери произнес он наконец с внешним хладнокровием я хотел узнать верно ли известие о случившемся с ее братом несчастье жив ли он и каково его состояние если он жив хотя между нами разговор невозможен но маргита каримская свидетельница тому что я сделал все что в моих силах, чтобы ей в моем доме было хорошо. До седьмого года жизни она была у нас как дома, а потом, не по моей вине, узнала правду, что она не моя дочь и стала меня чуждаться. Но и после этого она не может сказать, что я ее чем-то обидел. Поэтому я, наверное, имею определенное право, по крайней мере, как воспитатель, принимать участие в ее судьбе. Я прошу сообщить мне правду». В груди Каримского разразилась буря. Много лет он ненавидел Райнера и считал, что имеет право презирать его. А теперь понял, что он у него в долгу. Ведь Райнер неплохо относился к его дочери. Она выросла в благосостоянии, получив прекрасное воспитание. «Тебе ничего не остаётся», — говорила ему его совесть, — «как благодарить его». «Райнера благодарить? Какой ужас!» «Но если ты этого не сделаешь, он всё равно будет выше тебя. Особенно после того, как он пришёл, чтобы убедиться, в с Николаем и утешить Маргиту, когда мать не могла этого сделать. «Николаю было очень плохо», произнес наконец Каримской после напряженного молчания. «Но теперь он поправляется. Сейчас он там, в карете, мы едем в Боровце. Маргита обрадуется нашему приезду» и улучшению здоровья брата. Она чувствует себя хорошо. Вчера вернулся и Адам Орловский. Я надеюсь встретить там его, а также пана Николая Орловского. Больше мне сказать нечего. Этого мне вполне достаточно. Я поздравляю вас с выздоровлением сына и благодарю за сообщение. Барон Райнер поклонился надел перчатки и пошел к выходу. Уже у дверей он услышал. «Я также благодарю вас за воспитание моей дочери». Райнер обернулся и, высокомерно взглянув на Каримского, произнес. «Я не принимаю вашей благодарности, так как я воспитал... Не дочь Каримского, а дитя моей горячо любимой жены, у которой не было отца. Слова были сказаны. Каримский их услышал и вынужден был принять. Ответа у него не было. Но, как ни странно, он с облегчением вздохнул. Благородство барона его чуть не уничтожило, а эти его слова доказали, что он в отношении Каримского чувствовал то же самое, что чувствовал Каримский в отношении Райнера. Они были квиты. Райнер заботился о Маргите не ради нее, а из себя любия, потому что она была дочерью его любимой жены. Однако при мысли, что Райнер Наталью, его Наталью, даже в его присутствии так смело и открыто называл своей женой, в его сердце поднялась такая буря, что ему захотелось побежать и догнать его, а что бы он сделал потом, он и сам не знал. Но могло случиться что-то ужасное. Он упал на стул у стола, уронив голову на сцепленные руки, и не заметил, как в комнату вошел хозяин заведения, чтобы посмотреть, не нужно ли чего господам. Только что он многократно к спроводил высокого гостя и теперь любопытно разглядывал Каримского. Когда барон вышел из гостиницы, Аурелий как раз закончил свою зарисовку. Он подошел к карете и, открыв ее, спросил. — Тебе что-нибудь нужно, Никуша? — Ах, да ставь, пожалуйста, дверцу открытой произнес Никуша изнутри. Мимоходом барон увидел красивое бледное лицо юноши, так походившее на другое, столь дорогое ему лицо. «Если бы она его таким увидела!» промелькнула мысль в его голове. Он сел в дрожки и уехал. Через некоторое время Уехала и карета Каримского. Ах, Маргита, если бы не это, как говорят, случайная встреча, что бы ты делала, случись она в твоем доме. Николай Орловский был в салоне один. Около получаса он простоял на веранде, глядя вслед своим детям, отправившимся навстречу ожидаемым гостям. И сейчас еще перед его глазами стояла эта прекрасная пара. Они его просто поразили. Как он злился по дороге из-под долина на Адама за его Холодное отношение к Маргите. Но, вернувшись, он вдруг оказался в его объятиях и услышал слова. «Не сердись, дедушка, уже все в порядке». Потом Орловский увидел, как Маргита встретила Адама. Она вышла ему навстречу, красивой и сияющей, как майское утро. И так приветливо улыбнулась Адаму, что старик от радости чуть не расплакался. Он еще сомневался, надолго ли это, но в их отношениях ничего не менялось. Адам привез из экспедиции много зарисовок и ботаническую коллекцию. Маргита рассматривала все это с огромным интересом. Пан Николай не мог оторвать от нее глаз. Так она очаровала его. А когда Адам после завтрака предложил ей поиграть, она с удовольствием выполнила его просьбу. После того, как Адам написал несколько срочных писем за ее письменным столом, где она все для него приготовила, они вместе пошли в Боровце. Потом Маргита сказала, что хочет пойти навстречу отцу. Адам предложил сопровождать ее, и они отправились вместе. Пан Орловский все еще вспоминал, как они шли, и оборачивались в его сторону, махая ему Адам шляпой, а Маргита платочком, пока не исчезли из виду. — Они еще будут счастливы, — шептал старик, радуясь. От скуки он пошёл в маленький салон внучки. Его взгляд упал на стол и множество книг на нём. Он взял одну из них. Она была немного больше других и чем-то выделялась. Открыв её, он увидел, что она на польском языке. Наверное, одна из заказанных. Деканом Юрецким, подумал старик. Надо спросить каплана Ланга, какого мнения он о своей ученице. И с Маргитой мне бы поговорить, но это не спешно. Зачем сейчас мучить ее религией? Она..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 не забуду тебя. Рядом на полях рукой Маргиты было написано. От отца меня взяли, мать не любила меня, но ты, мой Господь и Бог, меня не забыл. Ты любил меня, хотя я тебя и не знала. У старика на глазах появились слезы. Напечатанные, да и написанные слова звучали как обвинение для него. Какое примечание сделали бы на этом месте его пропавший сын Фердинанд, которого он выгнал из дому когда-то или «Наталья?» Пан Орловский склонил голову. Ему показалось, будто его родные дети стояли перед ним и спрашивали. «Отец, зачем ты нас оттолкнул от себя на погибель?» «Если бы не его жестокость, может, и Фердинанд был бы сегодня жив, но он его прогнал». И если бы он по-иному обошелся с дочерью, когда она пришла к нему в таком отчаянии и возмущении, она осталась бы в Орлове и, может быть, снова помирилась бы с Каримским, хотя бы ради детей. Но он не сжалился. Что удивительного в том, что она, молодая и одинокая, вышла потом замуж за благородного человека. Ведь это был... Не первый и не последний подобный случай на земле. А то, что пан Райнер был человеком с характером, пан Орловский знал хорошо. Хотя и казалось, что он, как отец, не заботился о своей дочери, тем не менее он следил за ее судьбой. Однажды, увидев Райнеров на курорте, он понял, что они хорошо живут вместе, и все, что он узнавал потом о Райнере, говорила о нём как о человеке честном и порядочном. И то, что Маргита на его вопрос, как относился к ней Райнер, ответила, «Всегда очень благородно, дедушка. К родной дочери он не мог бы лучше относиться». Примирила его с бароном Райнером, и он на него в сущности уже не сердился. «И если бы не было Каримского», Он бы его с благодарностью принял как зятя. Но так... Ах, эти несчастные обстоятельства! Чтобы прогнать эти печальные мысли, он стал листать дальше книгу, пока глаза его снова не наткнулись на обозначенное место. Если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш, не простит вам согрешений ваших. Под этими словами Маргита написала, «Я не могу простить, значит, и мне не проститься». Ах! И он снова не в первый раз за последнее время почувствовал, что он грешный человек, и что ему необходимо примириться с Богом. Чтобы не ходить на исповедь, он купил себе индульгенции, грамоты об отпущении грехов от самого Папы Римского. Однако он знал и чувствовал, что это бесполезно. Грехи его не были прощены и угнетали его. Но никогда прежде они не давили на него столь тяжело, как сейчас. В этот момент вдруг, словно кто-то открыл ему глаза, он понял, что не простил Фердинанда и не сможет никогда уже его простить. Он не простил и Наталью, и если бы он сейчас умер, она тоже не получила бы прощения а по ту сторону могилы — вечность. И если только половина преданий об Аде верна, что тогда? Нужно что-то предпринять, пожертвование или паломничество к святым местам. Может быть, эта книга что-нибудь подскажет? Пан Николай перевернул страницу и снова нашел подчеркнутое место — «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». И приписку рукой Маргиты «Я пошла за тобой, Господь Иисус Христос, я пришла к тебе». И ты дал мне покой, ты шарился надо мной. Какие странные слова! Что Маргита хотела сказать этим? Как это она пришла к Христу? Надо спросить ее, подумал пан Николай. А потом у него появилась такая жажда, И уверенность в том, что эта книга — источник живой воды, Что он стал читать и читать. Он забыл о своих гостях, о детях, обо всем.